Глава 68. Кристина. Встреча. Смотрю на часы. После нашего разговора прошло около 15 минут. Тимур скоро должен подъехать. Нетерпение зашкаливает. Мне осталось всего несколько минут до решающей встречи. Эмоции кроют, чувства обострены. Я напряжена, словно струна на гитаре. Страшно. Мама. Зову женщину за рулем, голос дрожит. Я пошла в магазин. Не отрываю взгляда от дороги. Тим, вот вот-вот приедет. По плану я должна ждать его уже там». «Иди, милая», — произносит тихим голосом. «Внешне мама совершенно спокойна, но я прекрасно знаю, что за этим стоит. Долгие годы страданий и муки. Работа с психологами и над собой. Неустанная, ежедневная, ежесекундная борьба. То, что с ней сделал Киреев, когда узнал о связи со своим начальником службы безопасности, не пожелаешь и врагу. Но женщина выжила, выстояла, обрела счастье. Она стала прекрасной супругой для папы Жени, родила ему двоих сыновей, Марка и Макса. Стаса, ребенка Киреева, Ольховский признал своим сыном и воспитал как родного. И вот, наконец, мои родители обрелись свою единственную дочь. «Крис, выкинь глупые мысли из головы», — выдергивает из размышлений меня. Я не заметила, что ушла в собственные мысли. «Вокруг все чисто, можно идти», — улыбается краешком губ. Мама напряжена не меньше моего. она и неудивительно. Как только папа Женя узнает о нашем побеге, будет страшно ругаться. И сильнее всего достанется ей. Много лет он ее держал под сильнейшей охраной, максимально оградил от всего на свете. Запрещать покидать дом, конечно же, не запрещал, но настойчиво просил не светиться. Женщине пришлось изменить в себе практически все: Цвет волос, цвет глаз, походку, стиль одежды. Она даже стала наносить совершенно иной макияж. Родители сделали все, чтобы Киреев не догадался о подмене в прошлом. До сих пор у них получалось. Мама много раз молила, чтобы папа Женя позволил ей меня увидеть, чтобы забрал. Но он не мог. Каждый раз, когда мы ходили с ним куда-то, мама была рядом. Она видела, как я расту, но не могла подойти. Ужасно. Не представляю, смогла бы я сама такое вынести. А вот Ярослава она знает очень хорошо. Папа привозил малышку к ним в дом. Мама всю нерастраченную любовь отдавала Яси. Теперь-то я понимаю, почему дочка так любила бывать у дедушки в гостях, и почему слово «баба» еще долго не сходило с ее уст. Раньше я просто не знала всей правды. Делаю глубокий вдох, собираюсь с мыслями. С силами. Волнение пересиливает здравый смысл. «Систер, я с тобой», — отзывается Стас. Он кидает на меня многозначительный взгляд. «Вон, твой суженый едет». Ржёт. «Меня от переживаний не имеют ноги». «Что делать, если Тимур меня не простит?» «Не дрейф!» Подмигивает мне младший брат, открывая дверь. «Прорвемся!» Подает руку, помогает выйти. Мамина таха высока для меня. Начинает накрапывать дождь. У нас остается крайне мало времени. Если хотим успеть все провернуть, то нужно поторопиться. «Тимур, надеюсь, ты сможешь меня простить. Я заставила тебя пройти через ад снова». Но я постараюсь все объяснить, лишь бы выслушал. Паров ветра дует нам в спину, едва не сбивает с ног. Сейчас разразится настоящая буря. Природа тревожна. Внутри у меня с каждой секунды разрастается страх. Мы спешим укрыться в магазине. Брат окидывает помещение профессиональным взглядом. Он служит в СОБРЕ, он может оценить ситуацию за считанные секунды. все просчитать. Кивает, одобряя, мол, все хорошо. На заправке практически нет посетителей, и это радует. Чем меньше любопытных глаз, тем лучше. Из минусов – камеры. Еще слепую зону, действую так, как брат научил. Он проводил инструктаж до поздней ночи или раннего утра, у кого что. Стою рядом с одним из прилавков. Мне видно кассу и вход. Камерам не видно меня. Стаскивая это одобряя, выдыхаю. С первым пунктом справилась. Брат напоследок еще раз окидывает взглядом в зал и уходит в сторону туалетов. «Мне нужно привести Тимура туда». Брожу рядом с полками, заставленными товарами, из слепой зоны не ухожу. Якобы изучаю витрину, но даже не знаю рядом с чем стою. Мне это не важно. Внутри трясусь от страха. За спиной раздается звук колокольчика, Еле ли сдерживаюсь, чтобы не посмотреть. Чувствую кожей, это он. 95-й до полного третья колонка. От звука голоса любимого человека внутри все обрывается. Так хочется броситься к нему на шею и обнять. «Нельзя. Заставляю себя стоять на месте, забывая дышать. Надо бы развернуться, подать сигнал, сделать так, чтобы Тимур обратил на меня внимание. Но в последний момент я трушу. Страх пронизывает до глубины души. Но ведь он сейчас уедет, и тогда точно меня никогда не простит». Делаю глубокий вдох, решаюсь. Разворачиваюсь и попадаю прямо в крепкие мужские руки. «Детка, слава богам, ты жива».